Георгий Шиловский Однажды отец Александр приехал на службу. Перебирает почту, одно письмо рвет, не читая, верно знает, откуда оно пришло, и говорит. «Знаете, я вчера в зверином логове лекцию читал. В зале все сидели такие нахмуренные, суровые, недружелюбные. А где же вы были, отец Александр?» В редакции газеты «Правда» на Ленинградском проспекте 24, недалеко от Белорусского вокзала. А какие-нибудь вопросы вам задавали? Нет, не задавали. А как же вы не побоялись идти в такое место? Семена надо сеять везде, может, и там зайдут. Вышел сеять, надо сеять и не бояться. Владимир Юликов Однажды я приехал вечером, как обычно, домой и поднимаюсь по лестнице. Там в простеночке шкаф и коробочка с медикаментами. Стоит отец Александр, лампочка под потолком, достает таблетку, смотрит, что написано на упаковке и забрасывает в рот. Потом другую. На третий раз я говорю «Батюшка!» Он говорит «Ничего-ничего, организм сам выберет». Потом мы проходим в кухню ужинать, потому что я приехал. Батюшка всегда говорил, «Сначала надо задать корму». Обычно всегда сам, обязательно в движении. Но тут он сидел, потому что суставы так болели. С Наташей, супругой отца Александра Юп, обсуждаем. Вот суставы у него распухли, да и температура 40 оказывается с лишним, он померил. А он говорит, «Жалко, будто Дион кончился». Я на всю жизнь запомнил это лекарство, потому что утром вскочил, у меня рабочий день начинался в 7.30 во ВНИ инструменте. Я рванул с утра пораньше, прилетел на работу, отпросился, потому что по телефону не положено было отпрашиваться. Тут же в аптеку, тут же купил, я же на машине, несусь назад, мимо новой деревни еду, внутренний голос говорит «поезжай в церковь». А я думаю, а чего ж туда ехать? Его ж там нет, сорок температура, это ж раннее утро. Ну, сколько часов прошло, не может он там быть. И мимо новой деревни. Всем хоз прилетаю. Опять интуиция. Я подъезжаю, еще ворота не открыл, чувствую, дома никого нет. Захожу в калитку, вижу Ангелину Петровну. Она говорит, «Володя, вы бы сказали ему это. Наташа уехала на работу, он встал, оделся, вышел на крыльцо. Не видит, что я с раннего утра в огороде вожусь». Взял грабли и, опираясь на них, дошел до калитки. Поставил грабли, закрыл калитку и дальше так и пошел. Я говорю, «Вот это да!» А я, как дурак, сюда лечу, сломя голову. Ну, развернулся, сел в машину. Будний день, шоссе пустое, 25 минут у меня заняла езда. Вхожу. Литургия кончилась. Ясно. В храм что идти? В домик. Захожу, батюшка сидит, как ни в чем не бывало, с кем-то беседует за столом. И он мне сразу, вы привезли? Я протягиваю этот бутадион ему и говорю, но ведь температура. Он говорит, но отец же Стефан болен. А было известно, что отец Стефан уже две недели не служит. Они же неделю один, неделю другой, будние дни, воскресенье вместе. А он служил две недели подряд, потому что отца Стефана ОРЗ. Нельзя служить. Я говорю, да, но у него две недели тому назад, и ОРЗ. Тогда всегда ОРЗ давали такое заключение. А он говорит, да, но у него же больничный лист. Но тут я уже не выдержал, и все присутствующие расхохотались тоже. Он тут же демонстративно принял этот бутадион. Ирина Языкова Однажды на встречу нашей группы Андрей Бессмертный принес какую-то западную газету, где была статья «СССР. Самая читающая страна в мире». Там была фотография. В вагоне московского метро сидят люди, кто с книгой, кто с газетой. На первом плане человек в шляпе. Андрей сказал, подмигивая нам. «Не узнаете?» Мы пригляделись. «Ба, да в шляпе, это же наш отец Александр!» «Вот вам и самая читающая страна!» «Конечно, ведь батюшка всегда умудрялся работать, читать, писать, в транспорте». Татьяна Яковлева Первое выступление батюшки в ДК Института стали и сплавов было экспериментальным. Кроме отца Александра пригласили философов. Также были совершенно идиотские выступления антирелигиозного характера в духе агиток 20-х годов. Они носили прямо оскорбительный характер для священника. Мы все были возмущены, а отец Александр весело смеялся и громко аплодировал артистам. Однажды отец попросил меня поймать машину до Москвы. Остановился местный водитель. Я спросил, а поедет ли он батюшку надо до Москвы довезти. Водитель сказал: «Это отца Александра? Нет, не повезу. Он святой, со святого деньги не возьмешь, а за даром я не поеду». И уехал. Это случилось за несколько дней до убийства отца Александра. Я, смеясь, пересказал это батюшке, а он ничего не ответил.